Слава 23. Вооружаемся и погнали. Резервные генераторы Сергеич запустил быстро, и мы сразу переместились в диспетчерскую. Макс, обыскав шкафчики, нашел небольшой котелок литра на полтора, слив туда дождевую воду, которую добывали чуть ли не из луж на улице, мы долго ее кипятили. Вот и первая проблема появилась. Не так все безоблачно, как казалось. Нам, жителям мегаполисов, привыкшим, что вода есть в кране, а еда в магазине, надо учиться это все добывать. Сергеич нашел наполовину исписанный журнал и с бешеным рвением принялся проводить инвентаризацию, параллельно записывая то, что нам необходимо. Водоснабжение он пометил жирным восклицательным знаком. Вот уж не ожидал, что он так щепетильно отнесется к своим обязанностям. Впрочем, учитывая его вороватость и тягу к материальным ценностям, это скорее закономерно. Что ж, будет электрик у нас за вхозом. В котелке булькал рис, обильно сдобренный приправами, за ним следил Макс с банкой тушенки наготове готове. Тернер сгодится разве что на роль повара, его пацифизм не плюс, а жирный минус. Буду надеяться, что у парня просто не имелось возможности раскрыться, и он проявит себя в дальнейшем. «Надо нычки сделать, пока оно все варится!» с горящими глазами предложил Сергеич. «В смысле пути отхода организовать? Ну, прорезать в трубах дырки, в которые залезать отсюда и вылезать оттуда, на улице. А то папаша придет, а мы не готовы». «И ловушки поставить», размечтался Макс, видимо, насмотревшись американских боевиков. «Ямы выкопать с кольями, растяжки поставить. Мы их будем знать, а враг, который за нами погонится, нифига». «Рисуй чертеж своих машин убийства», предложил я сергеевич встал, взял принесенную из ангара болгарку. Я обратился к Эдрику, пускающему слюни на еду. «Иди с Сергеичем, подстрахуй его». Мальчишка радостно подорвался с места и остановился в дверном проеме, ожидая Сергеича. Минут через пять издалека, перекрывая рог от генератора, донесся визг болгарки Вернулся Сергеич минут через десять, весь в пыли и паутине. Макс к тому моменту уже заправил рестушенкой и, выключив плиту, оставил его доходить. «Короче, вход организовал, но там трубы идут под уклоном. Скользишь, убежать никак, надо внутри веревку протягивать. Пойдем мы, короче, на улицу, прорежем там, протянем веревки». «Остынет все», — возмутился Макс. «Тут такое пекло, что и трупы не остывают», — возразил Сергеич и удалился с болгаркой. В маленьком котелке получалось ровно две порции. Мы разложили кашу по тарелкам, после чего Макс поставил вторую партию на огонь. Когда пришли Сергеич и Эдрик, она как раз приготовилась. Паренек принялся есть молча, а с Сергеичем овладела жажда деятельности. Он говорил с набитым ртом. «Короче, едем на Тарантасе!» Я покачал головой. «Нет, не забываем про папашу. Пока свищет, рев мотора не услышат, но мы можем встретить его на дороге. Делаем так. Впереди едет Эдрик на мопеде. Он, как местные подозрения, не вызовет, они все для наших на одно лицо. Если вдруг опасность, сигнализирует нам. «Как?» — выпучил глаза Макс. «Почтового голубя пошлет?» «У нас же рации есть!» — воскликнул Сергеич и вскочил. «Надо зарядить аккумуляторы! Рацию ему дадим, и все, чики-пуки!» Я продолжил. Потом Эдрик осторожно проникает в отель. Он сможет, он следопыт толковый и местность знает. Проникает, значит, смотрит, что там и как, и докладывает нам. А дальше решаем по ситуации. Если нет папаши, едем туда и пытаемся кого-нибудь переманить. Я знаю, кого можно, и беру это на себя. Скорее всего, нет там никого, — предположил Сергеич. Папаша-то не дурак, он усиливается, ему люди нужны, а там их целая толпа. Может, кто-то спрятался, — спросил Макс с надеждой, — и с нами пойдет. Это был бы идеальный вариант. А еще идеальнее, чтобы вор уровней занялся папашей и обнулил претендентов или даже его самого. Серьез рассчитывать на такое не стоит, это было бы слишком хорошо. В общем, не проверишь, не узнаешь. Надо вооружиться и ехать. Если получится, по дороге побьем немного зомби, повысим уровни Эдрику. Сергеич, собирай бензопилу, она здорово пригодится в бою с зомби. Сколько понадобится времени? Сергеич почесал в затылке и ответил. Немного, полчаса, это потолок. БТС пока не разгружаем, едем как есть, продолжил я. По возвращении расчищаем дорогу и загоняем его в ангар. — И делаем ловушки, — напомнил Макс. — Ты чертеж прежде нарисуй, — напомнил я. — И посмотрим, насколько это целесообразно. Перекусив, Сергеич занялся бензопилой, я решил сделать коктейли молотова из дизеля. Интересно, можно ли? Одна бутылка у нас есть, в которой был спирт. Я озвучил вопрос и получил ответ от Макса. — Не, плохо гореть будет, только время потратишь. — Откуда знаешь? — подверг сомнению информацию Сергеич. — Сергеич. «Читал всякое про БП, интересно же!» «БП?» — переспросил Сергеич. «Большой ***!»— объяснил Макс. «Интересно же! Так вот, писали, что плохо гореть будет, а бенза тут нет». «Есть, в мопеде», — сказал я, — «и масло пальмовое есть, тары нету, надо в вкали намародерить. Сергеич, еще запиши, что нам нужна кухонная утварь, сковородки, котлы и прочее». «Так точно, командир!» — бодро отрапортовал Сергеич и уточнил. «Так чё, мы без коктейлей Молотова?» не принципиально ответил я, поднимаясь. «Мы больше на разведку. Нам, наоборот, нежелательно привлекать к себе внимание». «Идёмте, я вам покажу, куда бечь, если вдруг что...» — предложил Сергеич, и мы пошли за ним. Взобрались по лесенке на мотор в середине, третий по счёту. Сергеич указал на пропиленную сбоку дыру в трубе, похожую на гигантскую нору. «Круто!» — оценил Макс. Я заглянул внутрь и увидел веревку, за нее следовало ухватиться и помогать себе, когда труба пойдет под уклоном. «Одобряю», — похвалил я его и обратился к Максу, — «распоряжаюсь наградить товарища Горбачева медалью за находчивость и выписать премию в размере трех шоколадных батончиков». Сергеич раздулся от гордости и похвалил себя. «Потайной ход совсем не виден, потому что с этой стороны...» Подумав немного, он топнул и сказал... «А сверху и правда мотор похож на гроб. Огромный железный гроб!» «Ну чё, вооружаемся и погнали?» — спросил Макс с надеждой. «Погнали!» — воскликнул Сергеич. запила моя!» «Да пожалуйста!» — пожал плечами Макс. «Мне и копья хватит. Вдруг воевать вообще не придется!» Обломанное копье я решил пока отдать ему. А там или починю его, или сделаю новое, как раз для тертышного. Сам обойдусь тесаком. Вдруг Сергеич хлопнул себя по лбу. «Рации! Надо зарядить их!» Сергеич горил идеей обустройства базы. Я и не думал, что Никита на нитке может быть таким. Он казался мне проблемным, бесполезным персонажем, как осел из Шрека, к тому же готовым в любой момент ударить в спину. А вон оно как обернулось. Вернувшись в диспетчерскую, я еще раз все обдумал и внес коррективы в наш план. По сути, мое постоянное присутствие в джипе с Сергеичем и Максом было необязательным. Я просто хотел их подстраховать, если вдруг нападут отожравшиеся зомбаки. Но у меня была цель поважнее — проверить пару идей с использованием нового таланта. Я уже убедился, что под сокрытием души бездушные меня принимают за своего. Но смогу ли я ими управлять? Если нет, будет большой облом, потому что все мои надежды на это». Так что я решил сопроводить Сергеича и Макса и оставить в засаде, а самому лазать неподалеку вокруг, тестировать браслет и при необходимости прийти им на помощь. Да, они превосходят меня в уровнях, но если выражаться образно, они развиваются вверх, а я вширь. Мои способности — крошечная вершина айсберга. Все обдумав и взвесив, я предложил им такой вариант, никто не стал возражать. Теперь дело за малым, попытаться все это объяснить Эдрику, который плохо говорит по-английски. Он еще вчера сам предложил сгонять в Кале на разведку, но тогда это было слишком рискованно, сейчас же своевременно. К тому же опасность ему практически не угрожает, если он случайно столкнется с людьми папаши, то не заинтересует их, мало ли тут местных носится. Гоняться за ним по лесу они тоже не станут, что с пацаненка взять? Меня посетила интересная мысль. А что, если выжившие дети, набирая уровни, усиленно растут как крош, усиливаются и тоже становятся полезными? Это нам предстоит выяснить, когда на обратном пути сделаем пареньку несколько уровней. Если так, то в моей команде три полноценных бойца. Ну, три с половиной, с учетом Макса. Эдрик, обратился я к пареньку, который без интереса слушал нас, ничего не понимая, нам очень нужна твоя помощь. Самый юный член команды распахнул глаза и навострил уши. Макс приготовился помогать с переводом, но оказалось, что Эдрик все по-английски понимает, просто говорит плохо. Он слушал меня, кивал, и улыбка на его лице становилась все шире, глаза сияли все ярче. «Я сделать!» — радостно сказал он. «Но рация не понимать. Скажи, как рация слушать и говорить». Макс перевел его слова. «Ничего сложного!» сергеевич взял две рации, сел рядом с Эдриком, одну отдал ему. «Лучшее, что может быть, Моторола. Смотри, как там по-английски? Look here! Смотри, Эдик, проще пареной репы. Вот здесь сверху антенна, а рядом с ней два переключателя». Я перевел, Эдрик кивнул, типа понял. «Вот этот вообще не трогай, это выбор канала» продолжил Сергеич, удивляя словарным запасом. «Крутанешь, окажешься на другой частоте, и хоть и борись, мы тебя не услышим. Как сейчас поставим, все одинаково, так и пусть будет. Антенну тоже не трогай, она тебе не мешает». Сергеич снова смолк, чтобы я перевел. «Вот эта ручка, крайняя, крутишь ее по часовой стрелке вот так. Сначала щелчок, она включается». Смотри, вот тут, видишь, индикатор загорелся. А дальше, чем сильнее крутишь, тем громкость выше. Вот и все. А теперь самое главное. Рация полудуплексная. То есть ты либо слушаешь, либо говоришь. Когда слушаешь, вот эту кнопочку, которая у тебя под пальцем, нажимать не нужно. Рация работает как приемник. А когда хочешь что-то сказать, нажимаешь ее, и рация работает как передатчик. «Тут есть одна тонкость. Говорить может кто-то один, остальные слушают. То есть по очереди. Ты говоришь, я слушаю. Я говорю, ты слушаешь». Для этого люди используют такое слово «прием». Нажимаешь кнопку — говоришь. Перед тем, как ее отпустить, тоже говоришь «прием». На той стороне понимают, что теперь он может говорить. «Давай попробуем». «Прием!» — Эдрик посмотрел на Сергеича, нажав кнопку, потом отпустил ее. «Прием!» «Правильно. Ну и вот эта штука может работать пару суток без зарядки. А потом сюда в стакан ставишь минут на двадцать, и она полностью заряжается. Штука очень надежная. Можно уронить, можно намочить, ничего с ней не будет. Такими вояки и спасатели всякие пользуются. Ей можно орехи колоть и гвозди забивать. А еще по твоей дурной башке постучать, чтобы ты все это понял. Как там? Understand?» Я перевел. Эдрик радостно закивал. «Ща проверим». Сергеич вышел из диспетчерской, они проверили связь, Эдрик усвоил, как все работает, и электрик сказал. «Вот и славно! Пусть зарядится пока, а я соберу пилу. Молитесь, собаки сутулые!» Пока он занимался, я инструктировал Эдрика, что говорить, если люди папаши его поймают. Во-первых, не понимать их и прикидываться дурачком, говорить, что жил в рыбацкой деревне, потом прятался под лодками. Нас не видел и не знает. Рацию скинуть заранее, но если вдруг не успеет, сказать, что нашел. Через 15 минут целостность бензопилы была восстановлена. сергеевич встал с ней, бледнее и трепеща. Мы уставились на него, затаив дыхание. Я и правда начал бы молиться, если бы умел. «Моменты истины», — проговорил Макс. «Давай, тени за тросик». Ну, Сергеич вдохнул, выдохнул, дернул. Безрезультатно. Второй раз дернул, и пила заревела. А он принялся носиться с ней и орать, обещая папаше и бездушным, что расчленит их особо извращенным способом. В общем, самое мощное оружие ближнего боя мы вернули к жизни, и сразу прибавилось уверенности и азарта. Выключив генераторы, вооружившись и забрав рации, мы отправились к БТС у Сергеича, надеясь, что его не привалило стволом. К счастью, джип остался целым, и новых завалов не обнаружилось. По дороге к машине я осмотрелся, надеясь на проницательность, чтобы проверить, много ли в округе зомби, но не увидел ни одного, видимо, они еще прятались. Ветер же стих настолько, что можно было безопасно перемещаться на мопеде, и Эдрик ехал за нами». Странно, но перед столь ответственной вылазкой я совершенно не нервничал. Был уверен, что все у нас получится, вообще не все в порядке, а если и не в порядке, то сложилось наиболее благоприятным для нас образом. Когда добрались до перевернутого грузовика, Эдрик опустили вперед, проинструктировав, чтобы далеко не уезжал, ехал на скорости в 30 км в час и был всегда на связи. Парень внимательно выслушал пожелания, покивал, пообещал все делать, как я сказал, и укатил. А мы подождали минуту и поехали за ним с такой же скоростью. Остановились мы, предположительно, в километре от Калии, там же, где Эдрик. Я еще раз сказал ему, что делать. Выключить мотор мопеда и заводить его только в случае нападения зомби. Скорости должно хватить, чтобы уйти. Бездушные стали появляться, правда, не в таком количестве, как раньше. Иначе я мальчишку бы не отправил на разведку. Велел не геройствовать и не ввязываться в бой, а если увидит людей папаши, сразу назад. Никакой самодеятельности. Парень кивал, хотя и заметил, что он не совсем согласен, но привык слушать старших. Последним указанием было, если врагов в Кали точно нет, сообщить нам и идти в отель, не рисковать с перемещениями. Повторив все своими словами, Эдрик укатил и вскоре исчез из виду. Сергеич замаскировал джип в кустах, и они с Максом затаились в салоне. Отдав им кроша, я постучал в окно и сказал «Скоро вернусь. Сидеть смирно, на рожон не лезть, зомби не мочить, как бы не хотелось. Сделаем это на обратном пути, как раз они из нор своих вылезут». «Понять бы еще, где их норы», — задумчиво произнес Макс, сжимая-разжимая пальцы от предвкушения. «Для него эта поездка была важнее, чем для нас. Похоже, втрескался парень по уши». По моим подсчетам, у меня было минут 15, чтобы вступить в контакт с зомби, а потом предстояло или продолжить тестировать браслет, или идти в общину. Буду решать проблемы по мере поступления. Прежде мне нужно испробовать браслет уже по-взрослому, убедиться, что он сработает именно так, как я задумал. Я углубился в джунгли, старательно прислушиваясь к звукам. Буря постепенно утихала, оставив разбросанный повсюду мусор и сломанные деревья. Зомбаков пока видно не было. Наконец, шагах в двадцати послышалось натужное бу «Уже заскучал по тебе, сукин ты сын, нахум панганибан», – пробормотал я. Обернувшись, увидел бездушного второго уровня в изодранном дождевике. Ноги его по щиколотку утопали в грязи, полы дождевика были перепачканы бурой жижей, на вид турист, которого начало апокалипсиса, застало в плохом месте и в плохое время. «Вовремя ты...» Кивнул я ему и посмотрел на часы, активируя браслет. Было 13.05. Бездушный, почуяв меня, заковылял быстрее. Он был один, идеальный объект для эксперимента. «Эй, уродец!» — позвал я тихо, а потом громче. «Эй!» Бездушный дернулся на звук, но не напал. Он просто ждал. Я сделал шаг в сторону, потом еще один. Зомбак медленно повернулся ко мне, но не двигался. Я махнул рукой, приглашая его следовать за собой, но он, понятное дело, не среагировал. Тогда я обошел его со спины и подтолкнул вперед. Пошатнувшись, он, к моему изумлению, сделал шаг в указанном направлении и пошел дальше. «Вот это номер!» — прошептал я и, развернув его за плечи, толкнул в другую сторону. Бездушный поплелся, будто по инерции. «Да, все именно так, как надо. А что, если...» «Стой!» скомандовал я, останавливая его, и зомби снова замер. Я медленно обошел его, разглядывая со всех сторон, в порыве вдохновения легонько потянул его за руку. «За мной! Быстрее!» Зомбак пошатнулся и ускорил шаг, насколько это было возможно. Он явно был не в форме, только готовился эволюционировать. «Потрясающе!» — выдохнул я. «А что если...» Я заметил неподалеку еще пару бездушных. Они, видимо, прятались во время бури и только теперь выползли из своих укрытий. Один был в рваной рубашке отеля, второй в странной военной форме. «За мной!» Дернув на себя подопытного, я побежал к двум новым целям. Мой подручный двинулся следом, спотыкаясь и издавая утробные звуки. Двое других тоже заметили нас, но не проявили агрессии. Мозаика в голове начала складываться — Если бездушные не видят во мне цель, то я для них свой. Но какой свой? А что, если прикинуться нюхачом, тем, кто ведет их к добыче? Вспомнив, как звучал нюхач, я тихонько завыл ау у Ноль реакции. Я сделал звук погромче, подвывая на все лады, но толку никакого не было. Разве что зомби в униформе отеля заинтересовался странными призывами и у уэкнул чуть вопросительнее обычного. «Так». «Неужели в вое нюхачей решающее значение имеет не звук? Тогда что? Могли ли нюхачи как-то развиться до ультразвука? Я замер, будто не звук привлек внимание, а... Что? Его ритм? Манера подачи? Хм... Если нюхачи действительно направляют бездушных, то точно не голосовыми связками». Даже если предположить, что они развили ультразвук, который я не могу издать, тогда и другие виды бездушных должны его как-то слышать. Это не бьется с тем, что за нюхачами следуют и обычные оболочки. Значит, не звук. А что тогда? И тут щелкнуло. А что если все бездушные объединены в своего рода сеть? Нюхачи воют, но их вой просто сопровождает системное сообщение «Все сюда, здесь душа». Стоп, от пришедшей в голову догадки меня тряхнуло, а если нюхачи, это вовсе не мутация, а назначение. Такая же, как чистильщик или претендент, только для оболочек. И если это так, понятно, что оболочки с их прогнившим мозгом вряд ли видят интерфейс и способны им пользоваться, но что если вой — интерфейсная команда для системы, а не для зомби? Она активирует невидимый режим лидера или наведение на цель всех ближайших бездушных в каком-то радиусе, а система уже сама заставляет оболочки подчиняться. А я, я как идиот, вою и жду, что тупые зомбаки среагируют на звук, и где-то сверху за этим наблюдают жнецы и фейспалмят, типа «Рокот, чувак, у тебя в системе нет этого таланта!» А кто-то еще говорит «Какой умник подкинул ему браслет в магазин? Он же задумывался, как возможность безнаказанно мародерить в кишащих бездушными местах, например, на бензозаправке 7-Eleven. Невольно посмотрев в небо, я ухмыльнулся. Успею и помародерить, жнецы. Но сначала надо обезопасить базу, а иначе какой смысл? Чтобы потом все отобрал папаша? И в этот момент со мной что-то произошло. Что-то странное. Такое не объяснишь даже». «Словно на кратчайший миг я перестал чувствовать все свое тело, будто то ли мозг отключился, то ли нервная система перегружалась, и следом выскочило уведомление». «Денис Рокотов. Попытка нестандартного использования таланта одобрена. Повышен класс таланта сокрытия души от безрангового до уникального адаптивного. Разблокирован ранговый прогресс. Сокрытие души первого ранга. Уникальный адаптивный талант».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 «Выберите вид эволюционирующей опустевшей оболочки для соответствующей адаптации таланта. Внимание! Доступны только известные чистильщику виды – тошноплюи, амбалы, нюхачи, щелкуны, шаркуны». Я не выбирал, просто подумал – нюхач. И ничего не произошло. Внешне. Зато внутренне, будто мой запах поменялся, неощутимо, интуитивно словно меня обмазали тухлой плесенью изнутри. Противно, но это для оболочек сигнал. Первый зомби качнулся, второй переступил с ноги на ногу, третий вытянул шею и развернулся ко мне. — Ау! — тихонько взвыл я и как будто активировал талант, потому что все трое пошли. Просто пошли. Без звука, без команды, а так, как будто я всегда был их вожаком, просто слегка задержался как цыплята за курицей. Короче, я стал их маяком, и они зацепились. Потеряв душу, утопли во мгле, а я нес факел, свет, на который они идут. Смех вырвался сам собой, хриплый, облегченный. Сработало. На самом деле, моя идиотская затея, спасибо грёбаным жнецам, оценившим мои потуги, сработала. Я среди зомби, и я свой. Пока действует браслет, я их компас, их центр, их командир. Как цыплята за курицей? Хренас два. Эта будущая орда следует за вожаком. Оставалось понять, что случится, когда встретятся другие нюхачи, но это меня сейчас волновало меньше всего. Все постепенно, шаг за шагом. Не сдержав радости, я рассмеялся. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Должен быть какой-то подвох. Впрочем, браслет работает только час, чем не подвох. Надеюсь, с повышением ранга таланта время действия увеличится. «Так, парни, нападайте на всех, кого встретите!» — скомандовал я бездушным, указывая вперед в сторону леса. «Ау!» Впрочем, такие команды они не понимали, так что пришлось везти их туда, после чего отключить талант и, прячась, оббегать мини-орду, возвращаясь назад. Упокаивать их не стал, пусть побудут сторожами. Рация в моей руке затрещала, когда я возвращался к машине, глянул на часы, тринадцать-двадцать, на тесты потратил ровно пятнадцать минут, как и планировал. «Деннис!» — сквозь помехи прорвался голос Эдрика. «Прием!» «Слушаю!» — отозвался я. «Прием!» «Отель! Плохо! Кровь!» — заполошно дыша, проговорил Эдрик. «Прием!»